Событие 59. -е. Люблю, когда кого-нибудь в кино сбрасывают с горы. И не только в кино, да, особенно не в кино. Джордж Карлин. Продолжительность фильма должна быть строго привязана к выносливости мочевого пузыря. Альфред Хичкок. Сидели за почти праздничным столом, или вообще за праздничным. Мама Тоня по такому случаю вместе с... как эта ипостась называется, но не актриса же. Сейчас с актрисами все сложно. Как называется человек, которого в массовках задействуют? Или в эпизодиках мелких? Словом, с массовочницей сварганили пирог из ревеня. Большой такой ароматный, истекающий при откусывании горячим кисло-сладким соком. И тесто поднялось в меру. Воздушное, белое, чуть дрожжами отдает. Корочку сверху помазали яйцом, и она светло-коричневая, от румянца и похрустывает. Эх, мать его, за ногу! Жениться пора. Каждый бы день массовочница пирог такой стряпала после двухсекундного эпизодика в документальном фильме. Про корочку фомин небольшой специалист. Мама Тоня рассказала: Если смазывать только желтком, курочка получается очень румяной, коричневатой, яркой, глянцевой. Обычно делаю смесь из желтка с водой или молоком в пропорции на один желток ложкой жидкости. Даже слушать приятно не то что пробовать. В будущем великий режиссер, а пока не очень великий, Альберт Александрович Гендельштейн, он же по совместительству зять Утёсова, снимает сейчас документальный фильм «В гостях у старейших». И вот там решил в эпизодике, несколько секунд длящимся, запечатлеть Наташу. Не потому что прямо без нее фильм провальный выйдет, нет, это нужно для дела. Решил товарищ Гендельштейн, нет, все по порядку. После того, как они с Наташей спели все четыре песни, последней свою первую, а до этих пор «Где же ты была?», долго все охали, ахали, переживали, какой талант пропадает. Вовка на себя это не экстраполировал. Чего уж сову на глобус натягивать? Это они про феерическую вокальную партию зеленоглазки и искрометные ее же проигрыши на саксофоне. «Умничка, красавица, комсомолка...» «Стоп! Комсомолка!» Сели пить чай, что почти любовь Орлова накрыла в огромной гостиной. А Вовке все комсомолка покоя не дает. Из фильма «Гайдая». Песенку она там про медведей поет. «Альберт Александрович, вы же документалист?» «Ну, можете меня с этим поздравить?» Сделал вид, что гордо нос задирает. А нет, именно гордо нос задрал. «Поздравляю. Поржали дружно. Альберт Александрович, представьте документальный фильм, снятый по песне «До свидания, мальчики». Идет выпускной бал, это 21 июня 1941 года, потом слова Молотова, потом очередь в военкомат, и все это под мотив песни, но без слов. Просто гитара, небольшим фоном. А потом идет загрузка в воинский эшелон, девушка провожает одноклассника, с которым танцевала на выпускном, и начинается песня. И в это время документальные кадры боев, Взрывы, танки фашистские ползут. Потом этот парень берет гранату и бежит на танк, в него попадают пули, Но он продолжает бежать, останавливается после очередного попадания пуль в него и оглядывается на нас. В эту секунду кино становится цветным. Видны алые пятна крови на телогрейке, струйка крови показывается изо рта. Он улыбается, закрывает глаза и кидает гранату под гусеницу танка. Фильм снова становится черно белым В это время начинается второй куплет песни. И там, узнав от матери парня про похоронку, девушка идет в военкомат и записывается в санитарке. Потом медсанбат показан, и она тащит с поля боя бойца. И в это время взрыв снаряда. И фильм опять становится цветной. И похожие на них мальчик и девочка слушают под столбом о капитуляции Германии. «Боже мой!» – всплеснула руками маматоня. И все женщины за столом опять заплакали. «Да, молодой человек, это жестко. Да меня расстреляют за такой фильм. Но мысль я уловил. Надо парня и девушку оставить живыми. И именно они, обнявшись, слушают в Берлине о капитуляции Германии. А потом вальс, и они кружатся где-то перед разрушенным Рейхстагом. Вот это уже другое дело. «Альберт, немедленно начинай снимать этот фильм!» Стукнула кулачком пухленьким по столу Дита. «И правда, Бертик, нужно это снять!» Елена Иосифовна Утесова кулачком не стукала, а посмотрела почти просительно, но и с нажимом. Как на непослушного мальчика. Бертик, иди делай уроки. Хм, это ведь не моя частная студия. Я на МОЗ научфильме работаю. Ты вашему редактору все расскажи. Уверена, он человек разумный и все сразу поймет. Отринуло возражение Дита. Альберт, я на тебя обижусь. Хм, мне нужна запись песни. Наташа очень хорошо спела, только ей учиться надо. В консерваторию поступить. Все все. Видя, что жена начинает вставать и в руке у нее ложка, замахал режиссер руками. Я попробую. Ничего не обещаю. Да, Наташа, я тебе выпишу пропуск на киностудию. Мы ведь военные фильмы снимали, там все строго у нас на киностудии. Я попробую тебя снять в небольшом эпизодике. Нужно понять, как ты держишься, как выглядишь на экране. Твою мать! сказала Полонов. Мать же ж, твою же ж! подумал Фомин. Вот теперь Наташу сняли. Шла она куда-то по лесной тропинке, хорошо хоть лицо снимали, а не... Ну, понятно, в общем, не со спины. На даче скосили ревень весь и забабахали вот это пироговое чудо. «Так, поэт, да он, да, Володька!» «Позвонили мне с киностудии «Моснаучфильм». Берут они твою идею в разработку. От тебя. Да, хотел пошутить, но за столом. Нет. Ты мне столько уже нервов вытянул, что все одно пошучу. От тебя только анализы, ха-ха». Придешь, передашь слова и споешь песню. Там люди будут с музыкальным образованием, все запишут, и аранжировку или аранжировку им виднее сделают. Аранжировка. Неинтересно с вами. Злые вы, уйду я от вас! послышалось. Вот как отца звать не помнит, а такую хрень знает: Все, завтра в девять за тобой, к общаге подъедет моя Мка. К общаге? Аркадий Николаевич, тут такое дело, я за канарейками у Льва Касселя в квартире присматриваю. Там живу. За канарейками? А Третьяков? Что Третьяков? Он тоже у Льва Касселя живет? Ну ладно, меня как не имеющего отношения к МВД выселил из общежития генерал какой-то. В милиции нет генералов, там комиссары. А я все жду, когда ты мне расскажешь. Мне Мироныч еще пять дней назад позвонил, а ты... «Ну, я подумал, что вы теперь не в МВД работаете, потом...» «Потом суп с котом. Но тебя понимаю, молодец. К тому же огромная квартира, канарейки, опять же. Девочек можно водить...» «Девочек?» Глаза стали желтыми, как у рыси. «Тихо-тихо, шучу. Что вы за люди, даже пошутить нельзя. Папа, пусть его вернут в общежитие!» «Бросятся сейчас. Я лучше нашел выход. Тут товарища одного отправляют в Германию налаживать, но вам знать не нужно» так у него квартира двухкомнатная, почти в центре. Поживете с Третьяковым, два годика там. Там еще комнатка для прислуги. Сможешь оплачивать женщине? Больше меня денег зарабатываешь. А она такие пироги печь умеет? Газпром мечты сбываются.